Глава 13 А ведь какое интересное строение у этой башни. Не удержался, я ещё раз облазил её, изучая каждую комнату, что попадалось мне на пути. И пусть сейчас её разбирают по камушкам, это мне ни капли не мешало. Ведь сносить постройку разом не стали, как минимум потому, что этого бы просто не получилось. Такие здания можно только планомерно разбирать, начиная сверху и заканчивая фундаментом. Зато каменные блоки будут целее, а потом, возможно, удастся восстановить рунные вязи, начерченные здесь иномирными специалистами. Да, рунных вязей здесь хоть отбавляй. Они начерчены на поверхности камня. Они есть и внутри. Это строение создавала целая группа искусственных мастеров, и, надо отдать должное, получилось у них отлично. Да и материал был непростой. Каждый каменный блок здесь насквозь пропитан магией. И я даже знаю, как удалось этого добиться, ведь чувствую, что в чёрном обсидиане заключена энергия воды. Такой отпечаток не спутать ни с чем, как минимум потому, что моя башня в прошлом мире была изготовлена из схожего материала. А добились такого насыщения энергии благодаря природному стихийному источнику. У нашего ордена, например, был один такой — С виду обычное озеро, но если внимательнее присмотреться, можно сразу понять, насколько много в этом озере заключено энергии. Всеум юной — грунтовые воды, что наполняет его. Они проходят через энергетические узлы под землей, насыщаются убойной дозой силы, и так как вода стихия нестабильная, она передает свой заряд первому удачно попавшемуся предмету. Но озеро также перенасыщено энергией, и вода не может отдавать её в почву. Потому люди просто кладут в озеро блоки и ждут, пока она зарядится энергией. А чтобы ускорить этот процесс, на камень наносится руны захвата. Собственно, на каждом из блоков в этой башне остались очертания таких рун. Значит, мои догадки верны. И ведь заряд здесь действительно мощный. Эти камни пролежали в воде не один год, и сломать подобную постройку очень трудно даже если бы у имперцев были сильные маги. Что говорить об артиллерии? Она тут попросту бессильна. Такие башни создаются как раз для того, чтобы захватывать чужие миры. По крайней мере, мы создавали такие во времена сопряжения и справлялись эти башни со своими задачами просто отлично. Но есть один небольшой нюанс. башни надо закрепиться в новом мире. И если бы я не заметил её, у неё были бы на это все шансы. Но мы прилетели как раз вовремя, так что могущественные рунные связки попросту не успели закончить формирование и адаптацию к местному магическому фону. А ещё хорошо, что у меня есть талантливые маги-камни. Разобрать эту дуру самому было бы сложно. Да и что говорить, невозможно. Я бы попросту не успел, ведь времени на разборку и транспортировку у меня совсем мало. Хорошо, что пока стоит туман и держится иллюзия. А потом... Сюда налетят боевые самолёты и сразу заметят меня. А мне это совсем не нужно. Но сейчас всё идёт как по маслу. Башня потеряла своего прежнего владельца, и, разорвав привязку, я стал, можно сказать, её новым хозяином. Как хозяин, приказал не сопротивляться магам земли. Позволить им снимать слой за слоем, разбирать стены, комнаты и спокойно отправлять массивные блоки из чёрного обсидиана дальше по цепочке. Мало того, эти блоки будут ещё претерпевать некоторые изменения. Пусть можно просто переставить эту башню на территорию своего замка, но это будет уже совсем нагло. Лучше укрепить сам замок, так хотя бы не возникнет лишних вопросов. Но для этого магам камня придётся попотеть. Например, изменить форму самих блоков, стереть заготовленные рунные цепочки и нанести свои. Работы будет много, и это будет сложно. Но этим уже не привыкать. Камень — отличное приобретение, тут не поспоришь. Но они единственные. Белмар Вон уже утащил к себе в подвал труп пага и сейчас вовсю издевается над ним, как только умеет. Вику даже не пустил, решил сам создать своего уличия. Говорит, давно хотел, но руки никак не доходили, а старый погиб в одной из битв. А я сижу, попиваю чай и подкидываю в руке красный кирпич. Он тоже пропитан стихийной силой, воды. А значит, его нашли в том же озере. Вот только он, в отличие от блоков обсидиана пролежал там не одну тысячу лет, да и попал в озеро совершенно случайно. «Михаил!» — кем мне подошёл Джованни, и, судя по лицу, он явно нервничал. «Ты должен это увидеть». «Ну, раз должен, значит, надо посмотреть». Поднялся, потянулся, закрыл и убрал термос. И пошёл за магом. Провёл он меня какими-то новыми ходами сразу на один из этажей, что располагались примерно посередине башни. Причём ходы эти удобные. Маги пробили прямые коридоры к лестнице, чтобы не мучиться с лабиринтами. Привели меня в просторную комнату, и о ней раньше я даже не подозревал. Это странно. Санар не смог заметить её. А так точно бы туда заглянул. На этой комнате сильнейшая защита, что была случайно разрушена работами по демонтажу. Торрен выдернул один из кирпичиков и тем самым разрушил сложный механизм маскировки. Благо взял нужный кирпич, ведь на паре соседних была зациклена защита и мог произойти большой взрыв. Я вошёл внутрь и обнаружил посреди комнаты постамент, толстую каменную плиту, которая со всех сторон по стенам, потолку и полу Тянутся тонкие золотые нити энергетических проводников, искусственные магические каналы с заключёнными в них сдерживающими заклинаниями причём магией разных школ, сложнейшие связки, целые массивы зацикленных магических комплексов. И всё это направлено на один предмет, что лежит ровно по центру каменной плиты. «Честно говоря, мы побоялись трогать это», — сознался Людвиг. «Нашли, а что делать с этим, не знаем». Остальные согласно закивали. Выглядит очень опасно на самом деле. Я же ходил вокруг постамента и внимательно изучал как его, так и всю комнату. Но больше всего меня интересовал амулет, что лежал ровно по центру. В нём сосредоточены немало энергии, и вся она направлена на то, чтобы... Хм... Не удержался и подошёл ближе. Внимательно рассмотрел, даже понюхал. Хотелось бы попробовать над зуб но это уже явно будет лишним. А так, маги странно смотрят на меня. То есть вы амулет не трогали, да? Нет, какой там? Мы в эту комнату только с тобой вошли. Дружно замотали головами маги камня. Хм, задумался и прошёлся ещё раз вокруг этого амулета. Вижу сдерживающие чары, лакераторы. Но зачем такая безопасность для какого-то там амлета? Не просто так, это точно. «Да сквозь все эти заклинания я не могу разглядеть суть их, хотя...» «Понял!» — воскликнул я. «Мы подумали, изучая руны и вязи, что здесь планировалось содержать заключенных. Очень уж похоже на тюрьму мага», — предположил Джованни. «Возможно, комната для важных пленных». «Почти!» — помотал я головой. «Это и правда тюрьма, но она уже содержит одного пленного». Маги переглянулись и, не сговариваясь, сделали шаг назад, ближе к выходу тогда как я кивнул на амулет, выполненный в виде щита, по центру которого красовался мерцающий красный драгоценный камень. «Ваше предположение верно лишь отчасти. Это не подавляющий артефакт. Он и есть тюремная камера. И сейчас там кто-то сидит». Я потянулся к артефакту, чтобы рассмотреть его поближе. а, -а, -а кого — голос Людвига немного содрожал «Кто его знает?» — пожал я плечами. Кого-то достаточно сильного, чтобы в нужный момент его выпустить и натравить на людей. Это лишь одно из моих предположений. «А почему тот маг не натравил амулет на тебя?» — задал логичный вопрос Торрен. «Ну, не успел», — улыбнулся я. «Умер быстрее, чем планировал». Некоторое время маги усиленно отвлекали меня от артефакта. То ли их правда интересовало, что это такое, то ли они хотели как-то отсрочить момент, когда я наконец-то доберусь до него. Перед этим, правда, нужно взломать сложнейшую защиту, но когда это меня останавливало? Джованни и вовсе предложил опечатать эту комнату, спрятать её глубоко под землёй и забыть о ней. Но терять столько камней из-за какого-то там амулета... Нет, на такое я точно не пойду. — А давайте лучше его уничтожим, — предложил Торрен. — Но мы же не знаем, какая там тварь сидит, — помотал головой Людвиг. — Предлагаю просто не трогать. И пусть с этим разбирается кто-то другой. Чьи тут, кстати, земли?» «Да какая разница?» — вздохнул я и, взмахнув руками, проломил установленную здесь защиту. «Главное — знать, куда бить. Тогда всё получится». Невидимый купол вокруг постамента лопнул, и я смог подойти вплотную. После чего пара зелёных вспышек окончательно отключили последние слои защиты, и я смог дотянуться до амулета. «Хм!» — повертел его в руках. А ведь от него и правда фанит чужой, совершенно другой энергией То ли артефакт из иного мира, то ли заключенная в нём тварь. Очень интересно. Этот момент надо изучить. Под испуганные и удивлённые вздохи магов покрутил амулет на пальцы, подкинул его, прикинул примерный вес и надел себя на шею. Ну что, не в руках же его таскать? «Странная штука», — заключил я. «Здесь совсем другая магия, и я пока не могу понять, какая». «Может, вообще лучше не трогать этот амулет?» — предложил Людвиг. «Но ведь я уже потрогал, и ничего не произошло». «Ладно, дома разберусь», — махнул я рукой. «А может, не надо это нести домой?» — настороженно проговорил торн «Мы как бы там живем иногда». даже комната. Джованни и без того был поражён, когда вместе с товарищами случайно наткнулся на скрытую комнату. Но больше всего его поразило то, насколько много и сложно тут плетено различных защитных заклинаний. Здесь и защита от мага Земли, и пламенный щиты и ледяные ловушки, и много чего ещё. Всё это направлено на сдерживание сущности, что должна содержаться в этой комнате, а точнее уже содержится. Без лишних рассуждений понятно, что эту башню делала целая группа архимагов, Первоклассные специалисты, знающие толк в своем деле. Каждый блок пронизан тончайшими и мощнейшими магическими структурами, и выглядит результат просто потрясающе. Невозможно обойти эту защиту, невозможно проникнуть в эту башню, и невозможно ее разрушить. Да и разобрать тоже невозможно. Вот только Михаил просто пришел, убил владельца столь могущественной постройки, после чего разрушил защиту башни и приказал ее разбирать. И это всё за 15 минут. А ведь пока его не было, Джованни со своими собратьями по контракту не могли даже придумать, как к ней подобраться. И даже прорваться сквозь несколько слоёв магической защиты самой башни, о том, чтобы войти внутрь и речи не шло. Но самое интересное произошло здесь, в этой комнате, когда Михаил просто взмахнул руками и уничтожил детище целой группы архимагов. Они ведь старались, создавали специальные конструкты, чтобы их сдерживающие заклятия никто не смог сломать даже у вас действуствуясьне но нет зря старались ведь после его взмаха вся эта армада заклинаний была разрушена и развеяна а ведь чтобы снять лишь одну из таких муструозных связок у нормального мага может уйти по меньшей мере целый месяц ведь для начала надо всё внимательно и досконально изучить понять как внедриться в заклинание, и каким образом его можно нарушить ведь одно неловкое движение и прогремит мощнейший взрыв с выбросом стихийной энергии, что уничтожит всё в радиусе нескольких сотен метров. Но Михаил все эти мощнейшие заклинания просто прощёлкал, словно всю жизнь только этим и занимался. А под конец и вовсе жуть и нагнал, когда нацепил себе на шею этот зловещий амулет. «Не с этим!» — махнул он рукой и улыбнулся. «Но если эта тварь меня убьёт, тогда точно с этим, да», — задумчиво проговорил граф и направился к выходу. «Может, всё-таки э, сменить место работы?» — предложил Торрен, как только шаги вдали стихли. «Ребята, давайте ещё разочек внимательно изучим контракт!» Людвиг был явно не в себе. Стоял, вжавшись в стену, и выглядел совсем бледным. «Сдаётся мне, нам всё равно придётся на него работать!» — обречённо вздохнул «Джованни» Пусть это и долго. Пусть и рискованно, но всё равно вывести надо всё до последнего камушка. Делиться ни с кем я не собираюсь, и так камня у нас не хватает. Так что я сидел на одном из блоков и наблюдал за процессом выполнения работ. Маги аккуратно складывали кирпич за кирпичом вниз. Гвардейцы тут же подхватывали их и несли к самолёту. Тогда как летающая машина только и успевала крутиться туда-обратно. Летала к замку, потом возвращалась сюда и так по кругу. Билли бегал вокруг воздушного судна, выщипывал последние волосы на голове и при этом что-то орал. Но на него уже никто не обращал внимания. Несмотря на туман, техника работает, и это главное. Пусть даже артефактор кричит, что сейчас уже вот-вот всё сломается, и тогда будет совсем плохо, но даже так его защита продолжала работать. Пусть артефактору и приходилось бегать вокруг, прямо на ходу устраняя протечки вражеской магии и заменяя сгоревшие артефакты на новые что тоже были сделаны прямо на ходу. Войска императора так и стреляют по иллюзии. Да, можно было бы сказать им, что они впустую тратят боеприпасы. Снаряды ещё понадобятся, подобное вторжение далеко не последнее. Но есть ли смысл вот так раскрывать себя? Нет, думаю, это было бы лишним. Да и какой смысл умничать? У них и так хватает умников. Зачем лишний раз привлекать к себе внимание? да И так у них в каком-то там списочке. Честно говоря, думал, что всё будет намного сложнее. Рядом со мной присел Черномор, и я налил ему немного чая. Много не могу, самому едва хватит. Конечно, ведь всё сделал я, усмехнулся, поэтому и вышло легко. Тоже, кстати, минус, нахмурился старик. Но, отпив из чашки, немного расслабился. Ты не доверяешь своей же гвардии, а это неправильно. Дело не в доверии, просто не люблю лишние расходы, — отмахнулся от него. Но увидел в глазах не мой вопрос, мол, какие ещё расходы? Ну смотри, вас всех перебьют, а мне что? Мне придётся выплачивать компенсации семьям гвардейцев. Вот зачем мне такие траты? Всё-таки не доверяешь своей гвардии, заключил Чанамор. Но я с ним в корне был не согласен. То есть ты хочешь сказать, что мои бойцы уже научились справляться с мозгоплавами? усмехнулся. Ведь кто ещё может знать своих людей, кроме как их личный лекарь? «Но ты не переживай. Скоро у тебя и гвардейцев будет возможность показать себя». «И каким образом?» — старик допил. «Потому и недоволен. Но подливать я не буду, ведь ему скоро в бой». «Ну, посмотри туда», — указал в сторону недалеко от останков башни. Черномор посмотрел, но ничего не увидел. «Ну, там. Видишь?» «Да что там такое?» — спылил воевода. «Эх», — вздохнул я. К нам как раз подошёл Белмар. Некромант начал какой-то процесс некрофикации лича, и потому у него появилось свободное время. И тогда он первым же рейсом прилетел обратно. «Ты хоть чувствуешь, что в той стороне?» «Э, да я не чувствую, а вижу», — обрадовался тот. «Не зря прилетел. а и не зря». «Да что ж там такое?» Черномор достал меч и посмотрел туда, куда мы с некромантом глядим вот уже несколько минут. «Успокойся, старый», — улыбнулся я. «Там просто магическое Марио. А это значит, что скоро откроется портал». Я развалился на каменном блоке и закрыл глаза. «У тебя ещё есть минут пятнадцать на подготовку, так что можешь не торопиться». «Плохо», — пробасил воевода. «Ой, да что в этот раз тебе не нравится? Хотел показать себя, так показывай». Я даже один глаз открыл от возмущения. «Так у нас ничего нет для обороны. Все заняты разборкой башни и доставкой камня. — раскинул руки Черномор. — В смысле ничего нет? Теперь уже от возмущения открыл второй глаз. И я даже приподнёсся на локтях. — У нас есть архимагистр-целитель, троица магов камня, магистр магии смерти. Тебе что, мало? — И вот опять не слово про гвардию, — вздохнул старик. — Ой, всё, — отмахнулся от него. — Иди тогда и убивай всех, а я пока отдохну. Недалеко ярко вспыхнула молния, что ударило в деревья, и даже дотянулась до башни. Портал вот-вот откроется, и времени осталось совсем мало. «Знаешь, мы ещё потренируемся», — замялся Черномор. «Давай в этот раз вы тут своими магическими силами справитесь». «Давай-давай. Вы все молодцы и герои. Так герой в сути?» ах даже страшно представить, какие сильные войска придут на защиту башни или для мести». Сделал вид, будто поёжился. «Лучше поторопитесь, а то вторжение скоро начнётся». А Некромант хохотнул. «Ты чего жути на него нагоняешь? Там же всего один отряд». «Кстати, забыл тебя похвалить. Молодец. Немногие могут увидеть заранее портал из сопряжения. Хорошее у тебя чувство магии», — кивнул ему. «Да, «Ну, ты как думал? Развитие каналов, достойное уровня старшего магистра», — выпетел вперёд грудь Некромант. «Да и опыт. Он никогда не делся». Правда, в вашем мире в плане магии бывает временами скучно. Так возвращайся домой, пожалуй плечами, а тот замотал головой. Нет, тут вместо магии есть технологии. Я такую игрушку на компьютер скачал, — мечтательно проговорил он. Как вернёмся, сразу ей займусь. Пока с этими поиграй, — указал на открывшийся портал, из которого вышел довольно крупный отряд бойцов. Пара слабых магов, остальные мечники. И все как один облачены в мантии с капюшонами. Белые, чистые, на груди изображён герб, весы и меч. Но это у мечников, тогда как у магов вместо меча посох. А что? Неплохой герб, почти как у меня. Они вышли, сразу за раз сосредоточились и принялись осматриваться по сторонам. Видно, что ведут себя расслабленно, но при этом не глупят. Даже в атаку сразу бросились, предпочтя сперва изучить всю местность. Понятно, что этот отряд послали, чтобы узнать, куда пропала связь с башней. но ну, я сижу на камушке, внимательно наблюдая за иномерными бойцами. Впрочем, они тоже заметили меня, но угрозы во мне не увидели. Разве что оружие достали, на всякий случай. Тем более, что я здесь не один, а вокруг закрепилась моя гвардия, а также из развалин башни выбирались мои маги земли. «Вот что за привычка сразу хвататься за оружие?» — возмутился я. «А как же поторговаться? У вас же вон, весы на мантиях нарисованы!» Мои слова на них никак не повлияли, и, убедившись, что помимо нас тут никого нет, они дерзко направились к нам. Дерзко, потому как даже не прикрылись щитами, хотя у нас огнестрельное оружие. Ведь нас никак не стеснялись, спокойно общались друг с другом, даже не понижая голоса. «Я его не ощущаю. Объект как будто исчез». Один из впереди бойцов обратился к остальным. «Они могут знать. Всех не убиваем, парочку допросим, а потом в расход», — предложил второй. «Надо принести главного в обитель. Там уже допросят специалисты из отдела дознания», — не согласился с ними третий. «Причем маг, и, судя по всему, он тут командир, так как никто спорить не стал. Он вышел вперед и, презрительно нас оглядев, даже скривил лицо». «На колени, черви!» — выкрикнул он, пустив нас в волну. «Идиот! Здесь только что был убит ещё один такой маг. Пространство нестабильное, и о какой магии волн может идти речь? Совсем дурак, видимо, не знает Азов. Его магия здесь значительно ослаблена». «Ты кого червём назвал, скотина?» — Белмор опешил от такого обращения к себе. И, направив в сторону мага волн руки, выпустил убойную дозу некротической энергии. Чёрный концентрированный луч ударил в грудь иномирца, и тот не успел даже вскрикнуть. Плоть начала гнить прямо на глазах, отстлаиваться от костей, и не успел мак упасть на землю, как обратился в уперя. «А теперь иди и убей этих дебилов!» — махнул рукой некромант и уселся на камень рядом со мной. «Ишь какой! Червиками нас назвал, представляешь?» — пожаловался он мне. А я устало вздохнул и покачал головой, мол, какой же негодяй! Упырь развернулся и бросился в атаку, чем спровоцировал остальных бойцов. Хотя, возможно, их спровоцировал Белмар. Но до этого воины стояли без движения и не знали, что им дальше делать. Теперь всё стало ясно. Маги земли начали поднимать булыжники и метать их во врага. Но тем и так хватало. Ведь гвардейцы тоже открыли плотный огонь. застрекотали пулемёты, и пули забились о защитные артефактные барьеры врагов. Так что до наших позиций не добрался никто. Мне даже вставать не пришлось. Всё сделали мои люди. Вот бы сделать их ещё немного сильнее. Тогда можно просто сидеть в лазарете и иногда их лечить. Сказка, а не жизнь. А если они ещё и вино носить мне будут?» «Что это было?» Как только выстрелы затихли, к нам подошёл Черномор. «Да мне откуда знать?» Спокойно пожал плечами. «Башню искали, но не нашли. Кстати, можете продолжать таскать камни?» Кивнул на замерзшую стройку. Точнее, не совсем стройку. Наоборот. Но долго поработать нам не дали. Этот портал закрылся, и на его месте появился новый, откуда вышло уже три отряда. Но на этот раз один из отрядов состоял полностью из магов. На их мантиях нарисованы весы и посохи, и у каждого какие-то определённые знаки отличия. Видимо, звания или ранги. Но не в этом суть. Эти долго разговаривать не стали, и, заметив трупы своих товарищей, сразу бросились в атаку. Их встретили взрывами гранат, летящими со свистными булыжниками, поднятыми мертвецами, а также Черномор выудил свой тесак и с громогласным ревом ворвался в струю врага. Сложнее всего было справиться с магами. Поначалу они пытались прикрыть себя и бойцов защитным куполом, но быстро смекнули, что лучше защищать только себя, иначе на всех не хватит энергии после чего они вместе создали шар пламени и запустили прямо в меня. Не понимаю, почему. Ведь я просто сижу на камушке, улыбаюсь и смотрю на всё это. Но отскакивать в сторону не пришлось, ведь передо мной из земли резко появилась каменная стена, что приняла на себя весь удар, отчего рассыпалась на мелкие камни. А в ответ троица магов создала полевой вихрь, что стал стремительно истощать защитный барьер. Последним ударом, что разрушил непроницаемый купол, Была белая ляпка, выпущенная курлыком. Она сначала прожгла барьер, потом брызгами разлетелась и упала на сгрудившихся магов. А пока они кричали, к нам в гости пришёл Черномор с тесаком. В общем, приятного в этом мало, по крайней мере, для них. Битва закончилась довольно скоро. И пусть ещё и несколько секунд назад враги шли сюда вальяжно, с полным ощущением собственного превосходства, то теперь они в панике разбегались в разные стороны. Но это их не спасло. Несколько голубей в камуфляже пристально наблюдали за каждым и сбрасывали на них кислотные бомбы. Гвардейцы тоже не спали. Они быстро настигли последних магов и вернулись обратно, чтобы продолжить работу. «Да что это такое?» — возмутился я и поднялся на ноги. «Ничему жизнь не учит». Стоило разобраться со второй волной идиотов, как появился ещё портал, и оттуда сразу начали выходить новые войны, теперь уже лучше экипированные. Странно, конечно, что их не послали после первой неудачи, но людям свойственно ошибаться, даже если они из другого мира. Впрочем, пусть они и заметно сильнее, но даже так элиты я бы их не назвал. Зато помимо меча и весов, а также посоха, тут появились новые подразделения. Кинжал, арбалет, пламя. Они явно принадлежат какой-то организации. И фирма отправила службу безопасности разобраться с пропажей башни. Сложно, что ли, послать разведчиков, чтобы они сказали, что башни уже нет?» Бойцы выстрелились клинком и резко рванули в атаку, покрыв себя мощным защитным барьером. Пули попросту отскакивали от него, камни разбивались в прах, а некротическая сила рассеивалась, не нанеся врагам урона. Но всё же заметно было, как они морщились, ведь полностью защититься от некротики может только лекарь. И Белмар это понимал. Голуби также начали свою бомбардировку но даже их кислота не могла справиться с защитой отряда. А вот кристаллический кровавый шип смог. Я заранее создал его под землёй и напитал не только кровью, но и жизненной силой. Прямо на кристалле появились руны, что в считанные мгновения сожгли всю энергию защитного купола, после чего кристалл пронзил сразу несколько бойцов, их кровь сразу пошла на создание нового заклинания. Просочившись через обширные раны, сгустки крови сформировались в колючие шарики, что стали разлетаться в разные стороны. Один укол — и кровотечение из этой ранки уже не остановить. Что-то вроде моей тромбов-бомбы. Но действие прямо противоположное. Стоило купол исчезнуть, как на отряд обрушился самый настоящий шквал атак. Пули, гранаты, каменные плиты, комья земли, некротическая сила — Они щадить нас не собирались, и мы ответили им тем же. Один боец с кинжалом на груди активировал свой дар и исчез с серой дымки, буквально слившись с ней. Я знаю, что это за дар. Впрочем, тут поработали алхимики, создав специальную домовую гранату. Такие нападают всегда из-под тяжка и бьют спину. А вообще, стараются прирезать тебя, пока ты спишь. Потому серая дымка, что окутала часть моего отряда, быстро окрасилась в красный. Я и так видел неприметного врага, а теперь смог на него воздействовать. Один вдох, и моя кровь проникла в его организм, после чего я вызвал у него спазм в верхних дыхательных путях и просто подождал, пока убийца задохнётся, после чего его сверху ещё и голубь обгадил, но не кислотой. Пришлось изрядно попотеть и потратить немало сил, чтобы одолеть этого врага. Вот только мы даже артефакты не успели собрать, как на месте прежнего портала появился новый. Хотел было возмутиться недальновидностью врага, но из портала вылетел лишь один гость. Причём выглядело это так, словно его отправили сюда мощным пинком. Паренёк, лет 18 отлетел на пару метров, плюхнулся на землю и сразу развернулся, попытавшись убежать обратно в портал. Вот только его заблокировали с той стороны и пускать не собирались. Бедолага мог лишь тарабанить по нему кулаками и кричать. «Пустите меня, сволочи!» — верещал он. Я же спокойно подошёл к нему и встал сзади. «Пустите, твари!» Успел заметить, что у него на груди были также изображены весы, но вместе с ними свиток. «Помочь?» Бедалагаш взвизгнул и подпрыгнул на месте. Он посмотрел на меня, потом на горы трупов, таких же мантиях, как и он. «А они за закрыли портал?» Дрожащим голосом промемал тот. «А, так это сейчас исправим», провёл рукой по порталу, разрешая все блокирующие конструкты. Во все стороны ударили молнии, раздался треск, а на той стороне, кажется, прогремел взрыв. И даже пара деревьев загорелись, не выдержав напряжения. «Всё, можешь проходить?» — пожал ей плечами. «И чего он так побледнел?» «И коленки трясутся. Странные какие-то эти люди в мантиях». «Если я пройду, они снова меня выкинут», — обречённо вздохнул тот. «Так за что тебя выкидывают?» Если прежние сами рвались в бой, то этот совсем на воина не похож. «Мы башню потеряли», — пожал он плечами. «Ого!» «Как же такое могло произойти?» — помотал головой. «Вот уж невообразимо!» «Мы выполнили контракт, построили и сдали в аренду, а арендатор её потерял», — пожал плечами паренёк. «Плохой контракт. Надо было лучше думать, кому даём. И не работать на королевство». Он тяжело вздохнул. «И теперь орден отправил меня разобраться. Сначала силовиков, конечно». «Но они куда-то пропали», — он снова посмотрел на горы трупов. «Вот и разбираемся, как такое могло произойти». «А ты кто? Мозголом? Сильно одарённый или маг какой? Не чувствую в нём никакой силы». «Я аналитик. Сказали, что в этом деле нужно использовать мозги». И что-то он не договорил. «И выкинули меня», — развёл он руками. «Ну, давай тогда присядем, и ты мне всё спокойно расскажешь», — кивнул ему чтобы он следовал за мной. И пусть парень не хотел, но пришлось. Очень уж грозным выглядели окроплённые кровью бойцы с мечами и автоматами, а также довольные маги, что продолжали кидаться камнем и грузить его в самолёт. А ещё Бейлмор занялся разделкой трупов, не знаю что он там ищет. Из рассказов парня я понял, что он состоит в Ордене Торговцев. Там есть сильные корпусы войск, Службы безопасности, дознаватели, очевидно, сами торговцы с внушительным капиталом, строители, производство. В общем, могущественный орден. И эта башня стоит огромных денег, тогда как орден построил её в кредит, который теперь придётся отдавать кланам строителей и зачарователей. Потому они так настойчиво и пытаются её вернуть. Вот только пришлось обрадовать парня, что возвращать уже нечего. Поздно они пришли, а так, возможно, смогли бы поторговаться. В смысле, башни больше нет. Не поверил своим ушам и намерится. Ну, сломалась она, пожал я плечами. Можете списать как гарантийный случай. Амулет Горбаха, взвизгнул парень, заметив амулет у меня на шее. Он же в башне. В нём запечатан великое зло, которое планировалось выпустить в этом мире. Он настолько опасен, что Ты говори, говори, улыбнулся я добродушно. На чём ты там остановился? «Собирались выпустить великое зло в этом мире, да?» «Ну, среднее такое зло, плюс-минус. Бывает и на самом деле». Он сразу смекнул, что сболтнул лишнего. «В любом случае, с ним хотя бы удалось поговорить. А ведь можно было обойтись без лишних жертв, если бы они первым выкинули его сюда». «Ладно, можешь обратно уходить», — проводил его до портала. «Но мне же придётся всё рассказать». «Так расскажи. Мне скрывать нечего». От иномирцев, по крайней мере. Там я могу раскрываться на полную и не бояться, что все об этом узнают. Аналитик благодарно кивнул и скрылся в портале. А я развернулся и пошёл. «Ай!» — портал снова вспыхнул, из него кубарем выкатился паренёк. «Сволочи!» — показал он кулак своим обидчикам. А мне даже интересно стало, что там происходит. Можно было бы послать голубя, но вдруг они закроют портал. Вернуть разведчика в таком случае будет сложно. Порталиста у меня пока нет. «Ну что, не получилось? Про меня не рассказал?» «Рассказал», — вздохнул тот. «Так и в чём тогда проблема?» — не понял я. «И так дал исчерпывающую информацию. Башни и правда нет. С этим уже ничего не поделаешь». «Не сказали, без башни не возвращаться». «У-у-у», протянул я. «Ну ладно. Чем занимаешься хоть?» «Аналитика, планирование», — начал перечислять он. «Да много чем». «То есть ты умный, да?» «Тогда добро пожаловать в новый мир!» — раскинул руки и улыбнулся. «Ты же умный должен понимать, что пути обратно нет!» — кивнул на портал. «Понимаю!» — обречённо вздохнул он. «Пойдёшь ко мне служить? У нас весело!» «Да?» — обернулся к магам, и те каким-то совсем нестроенным хором попытались показать свою радость пребывания здесь. «Да и нужно всего-то три клятвы принести. Ерунда, в общем!» Паренёк посмотрел на меня, затем на Белмара который выдернул у одного из воинов печень и сейчас внимательно её изучал. Потом на Черномора, после чего взглянул на портал, тяжело вздохнул и развёл руками. «Ладно, пойду».